Глава девятая. Панель скользнула, поднялась под прямым углом и качнулась обратно. Он разогнулся, тяжело дыша, а его товарищ, поддерживая его и тоже качаясь, повторял «Гюнтер, Гюнтер, попробуй идти». Гюнтер выпрямился совсем и после этой короткой, уже не первой остановки, Они оба пошли дальше по ночной пустынной улице, которая то плавно поднималась к звездам, то уходила вниз. Гюнтер, крепкий и крупный, выпил больше товарища. Тот по имени Курт поддерживал спутника как мог, хотя пиво громовым дактилем звучало в голове. «Где дру?» «Где дру?» – тоскливо силился спросить Гюнтер. «Где дру?» Где? Еще так недавно они все сидели вокруг дубового стола, Празднуя пятую годовщину окончания школы, Хорошо так пели и с густым звоном чокались, Человек тридцать, пожалуй, и все счастливые, трезвые, Весь год прекрасно работавшие, А теперь, как только стали расходиться по домам, Так сразу тошнота и темнота, и безнадежно валкая панель. Другие... «Сам!» — сказал Курт широким жестом, который неприятно призвал к жизни ближайшую стену. Она наклонилась и медленно выпрямилась опять. «Разъехались!» «Разошлись!» — грустно пояснил Курт. «А впереди нас Карл!» — медленно и отчетливо произнес Гюнтер, и упругим пивным ветром обоих качнуло в другую сторону. Они остановились, отступили на шаг и опять пошли дальше. «Я тебе говорю, что там, Карл, — обиженно повторил Гюнтер. И действительно, на краю панели сидел с опущенной головой человек. Они не рассчитали шага, и их пронесло мимо». Когда же им удалось подойти, то человек зачмокал губами и медленно повернулся к ним. «Да, это был Карл. Но какой Карл? Лицо без выражения, большие опустевшие глаза...» «Я просто отдыхаю», — тусклым голосом сказал он. «Сейчас буду продолжать». Вдруг по пустынному асфальту медленно прокатил таксомотор с поднятым флажком — «Остановите, — сказал Карл, — пускай он меня отвезет». Автомобиль подъехал. Гюнтер валился на Карла, стараясь ему помочь подняться. Курт тянул чью-то ногу в сером гетре. Шофер все это поощрял добродушными словами, потом слез и тоже стал помогать. Вяло барахтавшееся тело было втиснуто в пройму дверцы, и автомобиль сразу отъехал. «А нам близко, — сказал Курт стоявший с ним рядом, вздохнул, и Курт, посмотрев на него, увидел, что это Карл. А увезли-то, значит, Гюнтера. «Я помогу тебе», — сказал он, — «виновато. Пойдем». Карл, глядя перед собой пустыми детскими глазами, склонился к нему, и оба двинулись, стали переходить на ту сторону по волнующемуся асфальту. «А вот еще», — сказал Курт, На панели у решетки полисадника лежал согнувшись толстый человек без шляпы. — Это, вероятно, пульвермахер, — пробормотал Курт. — Ты знаешь, он очень за эти годы изменился. — Это не пульвермахер, — ответил Карл, садясь на панель рядом. — Пульвермахер лысый. — Все равно, — сказал Курт. — Ему тоже надо отвести. Они попытались приподнять человека за плечи и потеряли равновесие. — Не сломай решетку, — предупредил Карл. — Надо отвести, повторил Курт. — Это, может быть, брат Пульвермахера. Он тоже там был. Человек, по-видимому, спал и спал крепко. Он был в черном пальто с бархатными полосками на отворотах. Полное лицо с тяжелым подбородком и выпуклыми веками лоснилось при свете уличного фонаря. «В дождем таксомотора», — сказал Курт, и последовал примеру Карла, который присел на край панели. «Эта ночь кончится», — уверенно сказал он и добавил, взглянув на небо, «как они кружатся». «Звезды», — объяснил Карл, и оба некоторое время неподвижно глядели ввысь, где в чудесной бледно-сизой бездне дугообразно текли звезды. «Пульвермакер тоже смотрит после молчания», — сказал Курт. «Нет, спит», — возразил Карл, взглянув на полное неподвижное лицо. «Спит», — согласился Курт. Скользнул по асфальту свет, и тот же добродушный таксимотор отвезший Гюнтер куда-то, мягко пристал к панели. «Еще один?» — засмеялся шофер. «Можно было и сразу?» «Куда же?» — сонный спросил Карлу Курта. «Какой-нибудь адрес в кармане», — туманно ответил тот. Пошатываясь, непроизвольно кивая, они нагнулись над неподвижным человеком, и то, что пальто его было расстегнуто, облегчило им дальнейшее изыскание. «Бархатный жилет», — сказал Курт, «бедняга, бедняга». В первом же кармане они нашли сложенную вдвое открытку, которая расползлась у них в руках, и одна половинка с адресом получателя выскользнула и бесследно пропала. На оставшейся половинке нашелся, однако, еще другой адрес, написанный поперек открытки и жирно подчеркнутый. На обороте была всего одна ровная строчка, слева прерванная, Но даже если бы удалось приставить отвалившуюся и потерянную половинку, то вряд ли смысл этой строчки стал бы яснее. «Бакберепом» — прочел Курт по системе Реникса, что было простительно. Адрес, найденный на открытке, был сказан шоферу, и затем пришлось втаскивать безжизненное тяжелое тело в автомобиль,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 Пошатываясь и вздыхая, Курт и Карл стали посреди мостовой, и затем, обратившись к единственному освещенному в доме окну, хрипло крикнули, и тотчас, неожиданной отчетливостью, жалюзи, прорезанная светом, дрогнула и взвилась Из окна выглянула молодая дама. Не зная, как начать, Курт ухмыльнулся, потом, собравшись с силами, бодро и громко сказал — «С Ларнин мы привезли пулермахера!» Дама ничего не ответила, и жалюзи с треском упустилась. Было видно, однако, что она осталась у окна. «Мы его нашли на улице, неуверенно», сказал Карл, обращаясь к окну. А жалюзи опять поднялась. «Бархатный жилет!» счел нужным пояснить Курт. Окно опустело,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 Невозможно было думать о том, что все приняли его таинственный обморок за рыхлый и грубый сон бражника и что ждали бравурного храпа от его беспомощной тишины. Такая жалость, такая мука, и этот старенький чудаковатый жилет, на который нельзя смотреть без слез, и бедная кудря, и бедная голая шея вся в детских складках, И все это произошло по ее вине, недосмотрела, недосмотрела. Надо было все время быть рядом с ним, не давать ему слишком много играть, и как это он до сих пор не попал под автомобиль, и как она не догадалась, что вот он может от шахматной усталости так грохнуться, так и не мять. Лужин, сказала она, улыбаясь, словно он мог видеть ее улыбку. Лужин.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 прослеживали возможные продолжения, отмечали слабый пункт у белых на d3, но никто не мог найти ключ к бесспорной победе.